Издательство Эксмо Анастасия Гор Рубиновый лес Посвящается моему папе, который научил короля оникса безмерно любить свою дочь, а медвежьего стража защищать слабых. Мы встретимся в надлунном мире. Пролог. Половину жизни Солярис считал, что ненавидит людей. Это ненависть началась с молока. Ты будешь пить, братик. Юда смотрел на него глазами, полными надежды, и давился голодной слюной так, будто не видел еды месяцами. Несмотря на то, что домашний стол всегда ломился от сахарного тростника, инжирных пирогов и прочих сладостей, ничто не могло привзайти вкуса топлёного молока, на поверхности которого ещё плавали несцеженные сливки. Салерис прекрасно знал это. Виден знаменитая драконья слабость к молоку не обошла стороной и его. Однако он караулил разноцветные телеги купцов у главных ворот и отстаивал длинные очереди вовсе не ради себя, а ради того, чтобы сказать: "Нет, я ведь купил его для тебя". Ютахнув и поколебавшись лишь секунду для приличия, жадно принял кругом к тонкому горлышку выхватив фусаляриса бурдюк. С его вылупления прошло всего-на-всего несколько лет, поэтому он легко забывался от восторга, внезапно отращивал хвост в приступах радости, а иногда и вовсе не мог совладать с собственными конечностями, будто впервые принял человеческий облик. Вот и сейчас молоко залило ему всё лицо, скатываясь по дворотрубам хи жемчужными каплями, на что Сол рассмеялся, доставая платок. Если он вернёт младшего брата в таком виде домой, то ему боем не здоровать. И всё-таки люди готовят самое вкусное топлёное молоко на свете. Высиял Юта, быстро опустошив бурдюк почти до самого дна. Как хорошо, что они привозят его к нам в сердце. Драконий город под названием Сердце существовал больше 10.000 лет. И словно настоящее сердце, что билось в груди каждого живого существа, никогда не умолкал. Здесь трещали раскалённые угли под ступнями сородичей, кружащихся в танце, и пахло острыми специями, привезёнными из далёких краёв. Здесь каждый второй нарывил напоить тебя медовухой, а каждый третий приходился тебе дальней роднёй. Здесь вращались искусные механизмы, изобрённые старшими. Изгорали пёстрые ткани, не выдерживая внутреннего жара тех, кто был в них одет. Здесь ковалась лучшая в мире оружие, и эхом пела свирель, budящая раньше рассвета. А ещё здесь можно было купить всё на свете, от самого дорогого деирдрианского до льна до вкуснейшего топлёного молока. Всё это существовало столетиями. Но исчезло за одну ночь. Братик, мне что-то нехорошо. По лицу юта больше не текло молоко, по нему текла кровь. Залярис судорожно искал на теле брата раны, но их не было. Кровоточил сам Юта. Везде и ото всюду сразу. Тёмно-бордовая кровь лилась у него изо рта и носа. Зачелилось из-под ногтей. Она пузырилась на подбородке и капая на ступени, шипела на камнях, источая пар. Эта кровь была слишком горячей даже по меркам драконов, в чьих жилах пылал солнечный огонь. Солярис несколько раз обжёгся до да валирий, пытаясь обнять Юту за плечо и остановить то, что остановить было невозможно. Смотри на меня, Юта, я здесь. Но брат не увидел бы его, даже если бы ещё не потерял к тому моменту сознание. Брызги из подвек, кровь залила ему глаза, окрасив валы и белки и золота радужки. Серебряная чешуя порезала Солярису руки. В судорогах юта лихорадочно покрывался ею то тут, то там, а затем эта чешуя вдруг порвалась на нём, как изношенная одежда. И начала отслаиваться вместе с кожей и мясом от самых костей. Юта, спустя всего несколько минут, Солярис держал на руках уже не брата, а безобразное месиво. Ни лица, ни чешуи, ни золотых глаз, только мокрые язвы, мгновенно разложившаяся плоть и молоко, пролитое из бурдьюка вместе с мором. Таких бурдьюков На земле всего города лежало немеренно, как и маленьких окровавленных трупов в окружении плачущих матерей. Ночь мора, когда тысячи детёнышей сделали свой последний глоток молока, стала самой громкой ночью в истории сердца. Впервые драконы выли как волки и ненавидели так же сильно, как их, оказывается, ненавидели люди. Больше Солярис никогда не слышал свирели и не вдыхал аромата острых специй. Всё, что окружало его с того дня это лязг мечей и кровь сородичей, в которой утопали тлеющие пёстрые ткани. Докажи, что драконы, рождённых в рок солнца, не даром считают особенными. Не подводи старших, не подводи Юту. Пролетая над лесом Последним, что отделяло Соляриса от замка Дейрдре, был едва сдерживал тошноту. Сладость бузины смешивалась со смрадом смерти. Он видел горящие факелы меж заснеженных деревьев и слышал рёв, с которым драконы вгрызались в воинов королевского хирда. Несколько сородичей погибло прямо на лету, подкошенные снарядами баллист. И Солярис взмыл ввысь, под самые облака, чтобы избежать удара. как бы он ни хотел помочь, война не его удел. Его удел отмщение. Кожестые крылья отбрасывали маслянистые тени, сгущая темноту, и слившись с ней, Солярис быстро миновал гудящий лес, тот стал рубиновым от крови, как и его любимый город. Война никогда не закончится, если мы не покажем человеческому роду, каково это терять своих детей. Салярису минуло всего полвека. Пускай тело уже окрепло, но едва ли он смог бы задавить и лошадь. На свете жили драконы гораздо крупнее, и если раньше Сол мечтал вырасти до их размеров, то теперь гордился своей худощавой комплекцией. Именно она позволила ему пересечь все 9 туатов и остаться при этом незамеченным. Благодаря ей же он бесшумно приземлился на синюю крышу башни донжона. что возвышалось над замком столицы в Туате Дэрдре. Сложил крылья и протиснулся в единственное стрельчатое окно. Витражные стёкла посыпались с башни вместе со снегом. Люди жестокие, порочные звери, что хуже болезней. Но в этом крошечном существе, которое Солярис обнаружил в центре башни, не было ни порока, ни элементарных представлений о нём. Она пахла сливками и овсяным печеньем, как сладкое лакомство в зимней избад. И даже не закричала, когда он спрыгнул с широкого подоконника и приземлился перед ней на передние лапы. Человеческий детёныш. Значит, вот как они выглядят. В подвесной колыбели, набитой ребяжьим пухом и меховыми подстилками, лежала крохотная девочка, трёхмесяцу в отроду. Несмотря на поздний час, она не спала, но и не плакала тоже. Лишь тянулась ручками к резным фигуркам животных из черёмухи и альхи, свисающим с жёрдочки. Светлые волосы цвета морского песка топорщились, как петушиный хохолок, а глаза оттенком напоминали васильковые лепестки. Завишив над колыбелью Солярис, видел в них собственное отражение белоснежного зверя. пышущего жаром, из-за которого в башне становилось душнее, чем в городской бане. Но ничего больше. Драконы в этом возрасте не только гораздо крупнее, чем люди, но и умнее. Они, по крайней мере, уже умеют бояться. Солярис встряпенулся, вспомнив о том, зачем он здесь. Расправил крылья и медленно занёс когтистую лапу. Дитя-то совсем мелкое. конкре рыбий косточки. Одного удара вполне хватит, чтобы рассечь тельце пополам, а хлёсткого удара хвоста, чтобы разломать вместе с кроваткой. Острые чешуя не оставит живого места. Люди истребляют его род. Он истребляет их. Они уничтожили беззащитных детёнышей. Он отвечает тем же. Солярис повторил это про себя несколько раз. Люди истребляют его род, он истребляет их. Они уничтожили беззащитных детёнышей, он отвечает тем же. Они совершили зло, и он он тоже совершает зло. Огонь мира сего, какой же в этом смысл? Схватить его. На миг Солярис перестал видеть в глазах ребёнка васильковые лепестки и своё отражение. Он увидел огонь. Такой же беспощадный, как война, и такой же рубиново-красный, как та кровь, что брызнула из его крыльев и боков, которые обвела стальная цепь. Что за скверна? Это он принёс её с собой? Сияй, мирило небесное, зажги сердца своих сыновей. Солярис услышал хруст своих костей, топот дюженых воинов Хирда и женское пение, несущее древний сейт. В тот момент боги навсегда отвернулись от него. И обернулась судьба. У неё был невинный детский лик, но жилистые женские руки, пропитанные соком священных трав и помеченные ритуальными шрамами. Эти же руки крепко держали веретено, перебирали нити и связывали их так же, как связывали души. Пылай, мерило небесное, согрей утробы своих дочерей. Королевская вёлва, кружила вокруг Соляриса, пригвождённого к полу. Босая, погружённая в транс, заляпанная его солнечной кровью и расцвеченная ожогами от неё, как краской. Солярис узнал эту песнь, единственная существующая драконья молитва, воспетая ещё первым старшим, которую людям не положено знать. Но вёлва не просто знала её, Она её извращала, скрепляя мерило небесное, горячее, чем звёзды, крепче, чем закалённая сталь, как река впадает в море, как за счастьем неизбежно горе, как два становятся одним. Сияй, пылай, скрепляй и будь неразрушим. Солярис вззвился, растягивая лязгающие звенья цепей и попытался раскрыть крылья. чтобы дотянуться костными гребнями до навалившихся накрепления воинов. Ярость, скопившаяся в грудной клетке, уже подкатывала к горлу жарким огнём. Он собирался выдохнуть её, выдохнуть и сжечь дотла весь замок раньше, чем Вёльво закончит его проклинать. Но костяное остриё веретена оказалось быстрее. Удивительно, сколь легко Вёльво пробило его толстую чешую. которая была не по зубам даже метательным копьям. Солярис рухнул на брюхо, как подкошенный. Боль прошила всё тело от груди до хвоста, и показалось, соло такой сильный, будто в него и впрям засадили копьё. В воздух сотряс пронзительный детский плач. Очевидно, костяное веретено настигло не его одного. Дракон Солярис, в рог солнца рождённый, доровен принцессе Рубин. рождённый в ночь мора сияй сверкайскрепляй вёльва знает не только их молитву она знает его самого и тогда солярис понял боги не просто отвернулись от него они уготовили ему участь что хуже смерти а ты куда меньше чем я ожидала сказала вёльва склонившись над солярисом так низко что если бы не очередная цепь, обмотавшаяся вокруг его морды после попытки выдохнуть пламя, соул бы откусил её разукрашенное лицо. Впрочем, для госпожи тогда же лучше. Виланда. Позвал кто-то. Ну что там? Я закончила. Её последняя воля исполнена. Солярис не услышал, что и кому она сказала дальше. Цепи почему-то ослабли, когда Вёльво бросила окровавленное веретено на пол. Недолго думая, Сол воспользовался этим, встал на дыбы, подбросил в воздух несколько кричащих воинов и, ударив Вёльву наутмаш хвостом, бросился к окну. Затем, не оглядываясь, оттолкнулся от трамы, усыпанной витражными стёклами, расправил крылья в прыжке и камнем упал вниз.